Седьмое. Не могут они обвинить невиновного, твердил Панчиков. Но супруга его, здравая дама, сказала, могут. Российское судопроизводство прославлено лживостью. Не столь давно распростились с опальным богачом. Богач являлся флагманом свободного бизнеса в России, но заспорил с президентом. И осудили. Все воруют, а осудили одного — который заспорил с властью, мол, не платил налоги. Никто не платит, но за решетку бросили именно его. Конечно, пресса возмутилась, но заключенному не легче. Семен подумал, что если его посадят в тюрьму, общественность не поможет. «Обидно», — сказал Семен Семенович. «Не обидно, а оскорбительно», — поправила супруга. «Обидеть нас они не могут». Обидно то, что реальный убийца существует, и его не трогают. Повторяю, здесь не действуют цивилизованные правила. Когда иду по улице, вижу, как на меня неприязненно косятся местные женщины. Бедняжки не могут понять, что после 50 лет допустимо ходить с распущенными волосами. Супруга Панчикова в свои 62 года носила длинные кудри, с плетенными в них лентами. На улице Чеплыгина смотрели на эту прическу, нормальную для Гринвич-Вилледж, неприязненно. Ты понимаешь, речь идет не о прическе, а о менталитете нации. Понимаю. Убийца сидел вместе с ним за столом. Убийца ему знаком. И этот убийца тоже будет мне сочувствовать, думал Семен Семенович. Улик против меня быть не может, думал он. Впрочем, что считать уликой? Если отпечатки пальцев, то их Панчиков оставил в галерее достаточно. И в машине, где душили Мухаммеда, отпечатки можно найти. Например, портфель галериста, который Панчиков мог потрогать, лежит на заднем сиденье. А если фото имеется, на котором Панчиков стоит рядом с убитым, он перебирал в памяти события того злосчастного дня. Он вошел в галерею современного искусства. Кого он увидел? Владельца. Базарова, естественно. Поздоровался, пожал руку. Прошел в залы, раскланялся с посетителями. Избранная компания коллекционеров. Сели за стол, чокнулись. Надо шаг за шагом восстановить последовательность событий. Тогда пойму, что произошло, думал Семен. Он сотни раз читал детективы, в которых обвиняемый, дабы избавиться от ложного навета, сам становится сыщиком. Ознакомимся с данными криминального уравнения. Что показывали в галерее? Гигантская инсталляция, какая-то огромная труба или колонна, автор немец, бойс, гройс, неважно. Подле инсталляции ходили девицы, потом ушли. В это время Мухаммед был жив, он открыл девицам дверь. Затем водитель вернулся в машину. Машина стоит во внутреннем дворе, в гараж отгоняют редко. Как правило, в свободное время шофер в машине спит. Это всякий знает, у кого есть шофер. Стало быть, Мухаммед уснул, а кто-то сел к нему в машину. Гости галереи обедают в помещении, имеющем выход во внутренний двор. Кто-то отлучается, быстро спускается во внутренний двор, садится на заднее сиденье, Накидывает удавку на шею татарину, душит. Возвращается, продолжает беседу. Кто выходил из комнаты? Панчиков стал вспоминать. На несколько минут отлучались, пожалуй, все. И он тоже. Он даже выходил на улицу. Так получилось, пошел по коридору в поисках туалета, толкнул не ту дверь и оказался на улице. Скверно, если кто-то видел его во внутреннем дворе. Отложим эту тему, перейдем к другой. С кем убитый мог быть связан? Шофер знает о хозяине многое. Пока возишь начальника по городу, и про подпольное казино, и про взятки прокурором, не хочешь да узнаешь. Итак, первая зацепка – шантаж галериста. Уверен, следствие такую версию крутит. Историк Халфин отпадает, все время живет за границей когда приезжает, крутится вокруг богачей, с дворниками-татарами не знается. И старик? Сил на то, чтобы задушить взрослого мужчину, не хватит. Забудем про Халфина. Базаров? Мотив имеет. Но для чего галеристу, который имел сотни возможностей заехать с Мухаммедом в лес, убивать своего шофера на людях? Нелогично. Фрумкина Дама с характером и хваткой. Причем хватка фрумкины такова, что придушить татарина смогла бы в два счета. Но мотива Семен Семенович не находил. Неожиданный поворот с француженкой. Что за дикая история? Зачем мадам Бенуа татарин Мухаммед? Конечно, интрижка с персоналом – вещь обычная. Нахальные гиды в Индии, проводники сафари в Африке, порой становятся любовниками хозяек. Панчикову рассказывали, что венецианские гондольеры имеют обыкновение предлагать эротические услуги туристам. Однако где венецианский гондольер и где шофер татарин? Три вопроса имеются. Первый вопрос: знал ли татарин убийцу, чтобы неизвестный сел в машину и не разбудил спящего? Трудно представить. Второй вопрос: зачем убийца совершил преступление в людном месте? Главный вопрос. Важно ли то, что убит именно татарин? Если убили директора банка, татарина по национальности, это убийство банкира. А когда убивают нищего татарина, на первом месте стоит национальная принадлежность. Надо понять, зачем убивать татарина. У всякого преступления есть национальный характер. Классический английский детектив, там причина всегда в наследстве. Русские преступления совершаются с пьяном. Интересно, каковы татарские преступления? И, кстати, каков этнический состав подозреваемых? Панчиков увлекся криминальным уравнением. Длилось это, впрочем, недолго. Он устыдился своего интереса. Что делает с человеком опасность? Ради спасения себя человек готов взвалить ответственность на товарища. Не приходится удивляться, что и власть поступает так же. Мы обвиняем власть, а власть нас давно испортила. Смутные времена настали, господа. Страна разделилась на два лагеря. Неужто поляков на царство приведут? Панчиков взял в руки газету. Взгляд его упал на заголовок «Я обвиняю», характерный для тех дней заголовок. Автор статьи, Аркадий Аладьев, композитор. Вот что было написано в этой статье. «Я обвиняю. Я осознаю, что я не Эмиль Заля. Но сказать то, что я собираюсь, необходимо именно сейчас. Я обвиняю власть и тот властный слой, воплощением которого власть является в необративом, бессовестном, преступном, нравственном расколе России». Конец цитат. Панчиков растерялся. Властный слой, воплощением которого является власть. И потом, если растление необратимо, чего ради шуметь? Всем хорош Оладьев, но внятно говорить не умеет. Сейчас эта трещина проходит по сердцам и душам всех без исключения людей, живущих в России. Я с тяжелым сердцем понял, что два враждебных митинга – символ разрыва в душе народа разрыва сознательно и изощренно спровоцированного властью. Сегодня я неожиданно для самого себя заплакал от горя, ужаса, жалости, бессилия, недоумения, прочтя, что уважаемые мною музыканты поддержали президента. Далее Аладьев описывал поведение двух знаменитых музыкантов, которые служат режиму и не дают другим, подлинно свободолюбивым музыкантам служить демократии. Слезы Аладьева придавали строкам искренности. Мне совершенно ясно, что таким, как они, совершенно наплевать, что о них думаю я и другие музыканты, не уступающие им ни талантом, ни мастерством, но не желающие играть в преступные социальные игры и тем самым радикально рискующие своей карьерой. Они захватили все пути, по которым другие музыканты могли бы попасть на большую сцену и доказать миру свою состоятельность, мастерство и величие. Семен Панчиков подумал, что Аладьев мог бы написать какую-нибудь музыку для восстания, такую марсельезу нового времени, гимн юристов и менеджеров. Тот злосчастный факт, что композитору Аладьеву не дали писать музыку, не был замечен восставшими а новая Марсельеза нужна. Ни один Семен Семенович прочел статью. Инвектива Аладьева достигла цели. В дорогих апартаментах в центре Москвы содрогнулся скрипач Пепеляев. Привыкший к панигирикам, он растерянно глядел на газетный листок. Пепеляев сел с супругой за воскресный обед, открыл газету «Культура». «Да как же так, Надя?» сказал Пепеляев жене, то есть подумал, что говорит, но звуков из гортани не исторг. Тыкал вилкой в газетный лист, мычал. Помимо статьи Аладьева опубликовали примечание штатных заилов. Разошлись круги по воде от брошенного Аладьевым камня. До каких пор негодяям и коррупционерам будет разрешено корчить из себя музыкантов? Так было написано в газете. И еще было сказано так. Неужели Пепеляев забыл, что искусство создается только при свете совести? А строкой ниже написано так. «Пусть вспомнит прислужник и холоп Пепеляев, что партитуры, которые ему выдают в Кремле, не содержат ни единой правдивой ноты». Упала вилка, покатилась по полу рюмка, стал ронять предметы прислужник палачей. Встал скрипач из-за стола, Хотел в редакцию позвонить, но подвернулась нога, и он грянулся на туркменский ковер. Из беспомощно разинутого рта вывалился вялый язык, глаза закатились, как у зарезанного петуха. Удар хватил скрипача Пепеляева. Следом за композитором Аладьевым и другой оппозиционер. Рестратор Мырясин, владелец устричного бара «Сен-Жуст», опубликовал эксклюзивное интервью «Не могу молчать», которое начиналось словами «Я, разумеется, не Лев Толстой, однако молчать не стану». Никто и не подозревал в румяном Дмитрии Мырясине, продавце морепродуктов, талант литератора, равный Льву Николаевичу Толстому, но тот факт, что ресторатор сам признался в этом, читателей впечатлил. Искренность ценится и особенно в наши судьбоносные дни. «Знаете ли вы, что вы едите? Что мажете на хлеб? Я вам скажу. Ложь, ложь, ложь!» И сам граф Толстой не написал бы столь ярко. «До каких пор владелец ресторана «Морские гады» будет считаться порядочным членом общества? Прогорклая совесть и тухлые гражданские убеждения». Несвежие принципы и гнилые взгляды. Вот ингредиенты кухни ресторатора Кучкина. Должны ли мы удивляться, что Кучкин поддержал Кремль? Ресторатор Кучкин находился в подсобке, принимал груз морепродуктов из ла рошель когда ему принесли журнал «Власть» с разгромной статьей «Уш на сковородке». Персонал ресторана вспоминал, как хозяин, прочитав заметку, Широко развел руками, схватился за грудь, точно в него попала пуля, рухнул головой на брикеты замороженных мидий. Чудовищная ирония ситуации сказалась в том, что пластиковая упаковка мидий от удара треснула, и мидии протухли. И когда на завтра посетители обнаружили, что мидий с душком, посетители, естественно, вспомнили о статье. Их предупреждали. Надо ли говорить, что бары «Сен-Жуст» Были отныне переполнены восставшими, а злополучные морские гады влачили жалкое существование. Дамба взорвана Стихию не остановить. Вслед за Аладьевым и Мырясиным, прочие культурные деятели также сорвали СУСТ печать молчания. Владелец сети мебельных бутиков господин Давильский, опубликовал в журнале исповедальный текст. «История моих бедствий», открывался материал фразой, «Конечно, я не Абеляр, но пришлось вытерпеть многое». Мало кто из посетителей бутиков, принадлежавших Давиду Давильскому, слышал о несчастном шкалере, а если бы заглянули в энциклопедию, поразились бы вопиющему несходству кастрированного Абеляра и сочного Давильского. Однако бедствия последнего тоже привлекли к себе внимание публики чего стоило и история о том, как Давильский отказался вступить в партию «Единой России», и немедленно партия двухспальных кроватей из Хорватии была задержана на таможне. И это в то время, когда владелец мебельного бутика Грант бесстыдно примыкался перед тираном и получал заказ на поставки в Кремль. «Что ж», — заключал Давильский, — «у меня остается моя чистая совесть». Но первым среди прочих публикаций оказалась статья романа Фалдина «Исповедь», которую он начал словами. «Сознаю, что я не блаженный Августин, и тем не менее скажу прямо». Статья была опубликована в новой газете. Тележурналист Фалдин поведал о царящем на телевидении диктате. Острые программы снимают с эфира, ввели цензуру, сопоставимую с временами советской власти морочит зрителям голову развлекательной чепухой. Если интеллигенция не сплотится и не скажет твердое «нет», читателю понятно, что будет. В конце концов, подумал Панчиков, перебирая газетные листы, не так уж важно, пишет композитор музыку или нет. Важно, что он гражданин. Вообще, понятие творческой профессии претерпело изменения. Ресторатор, агент недвижимости, дистрибьютор и менеджер стали не в меньшей степени художниками, нежели художники, которые сделались рестораторами и менеджерами. Взять, допустим, Давида Давильского, человека масштабного. Он мебельщик. Но посетители заходят к Давиду не затем лишь, чтобы прикупить двухспальную кровать. Они могут часами сидеть в уютном кабинете Давида, пить грузинское вино, говорить о жизни. А Дмитрий Мырясин в барах Сен-Жюст Царит атмосфера артистизма, словно мы перенеслись в бродячую собаку или в кабаре Вольтер. Не секрет, что многие художники обзавелись ресторанами. Вот, например, поэт Бродский, один из первых, стал совладельцем ресторана «Самовар» в Нью-Йорке. И если поэт владеет рестораном, отчего бы ресторатору не стать в некотором роде поэтом, тем более, что писать стихов для этого не требуется. Скажем, Каплан владевший рестораном «Самовар» на паях с Бродским, стал интеллигентнейшим человеком простой силой вещей, и к его мнению прислушивается творческая часть нашего общества. Художник делается менеджером, но и менеджер становится художником. Произошло слияние профессий. Где мыслящий человек может съесть салат, как не в сан джусте Где просвещенная личность Купит двухспальную кровать, как не в бутике Давильского. Дмитрий Мырясин прохаживался по своему бару, подсаживался за столики, вступал в диалоги о политике. К президенту претензии гастрономические. Меня от него тошнит, говорил своим гостям Мырясин. Объелись коррупцией, надо иметь достоинство. Что, 800 рублей за салат «Цезарь» это много? Ярился Мырясин. Нет, это адекватная цена. А Кучкин – подстилка президентская. Мырясин распорядился поместить в барах Сен-Жуста книжные полки. Причем никакую попал литературу закупал Мырясин, но лишь ту, что содержала твердую гражданскую позицию. Посетители поглощали устрицы Беллон на фоне собраний сочинений Солженицына, Оруэлла и Замятина. Покушав устриц, из-за стола поднимался совсем другой человек, с иным взглядом на жизнь. Класс менеджеров нуждается в культуре высшего сорта. Если ты платишь 800 рублей за салат, ты вправе требовать, чтобы тебе еще рассказали что-нибудь умственное. Следом за Морясиным просвещенные рестораторы создали специальные интеллектуальные программы, оттеняющие меню. Так, в ресторане «Август» читали лекции по римской истории, в ресторане «Набоб» рассказывали об индийской философии, а в мебельном бутике ввели курсы истории искусств. Отныне у столиков, помимо сомельея и официанта, крутился и профессор истории. Историкам выдали форменную одежду, приличные фартуки, чищенные штиблеты, сорочку с бабочкой, и очкарик был готов усладить гостя лекцией. «Рекомендую Пина Гриджо, но есть и луарский сансер», — говорил Сомелье. «Не хотите ли послушать об июльской монархии во Франции?» — суетился историк. «И это великолепие находилось под пятой коррупции и произвола». Семен Семенович, человек внимательный, читал все газеты от первой строки до последней. Вывод из прочитанного прост. «Оппозиция обвиняет, называет имена виновных, Следовательно, власть нанесет ответный удар. Последуют суды и расправы.